за время, проведенное в карантине, и последующие за ним зависание в непонятках, будет ли вообще работать фирма. А если будет, то когда и как? Агате рефлексировать и предаваться гаданиям на ковидной гуще было некогда. У нее образовался еще один ученик в онлайн-обучении, тоже мальчик. Да, прорезался. Ура, ура! Ее бывший левый заработок не конкретно сам заработок а человек по рекомендации бывшего клиента, и теперь она делала еще и переводы. Так что занята была плотно весь рабочий день, а довольно часто и вечер, и часть ночи. А вот рисунки ее больше не заказывали. Прав был Олег, говоря, что на картинке Агаты никто тратиться сейчас не захочет, потому что у всех серьезный конкретный напряг с деньгами. Но это понятно. Многих из ее знакомых по-тихому сократили, И поувольняли, и люди сворачиваются, как только возможно, пытаясь заработать хоть что-то. Одна подруга Агаты, например, стала внезапно востребованной блогершей, рассказывая, показывая в онлайн, как из самых дешевых продуктов приготовить орудить изысканные блюда и накрыть стол. У Агаты же в совокупности уроков и переводов получился вполне себе приличный заработок. А мамочки и ее учеников уже начали поговаривать о живых уроках в оффлайне и интересовались, не возьмет ли она еще одного четвертого ученика. И каждый раз при переговорах с этими клиентками Агате вспоминалась фраза из одного американского фильма. Картина, честно сказать, ей не понравилась, так себе фильмец-то. Всякая мутата с ведьмами, их ловцами, а вот фраза из него почему-то запомнилась. При должном усердии многие проклятия могут стать дарами. Вот прямо в самую точку про малоприятный карантин, превративший неожиданное вынужденное занятие Агаты в настоящий дар. Ведь ей очень понравилось преподавать, заниматься с детишками. Она и не заметила, как увлеклась всерьез этим новым делом. Она испытывала удовольствие, даже когда готовилась к урокам, подбирая материалы, консультируясь с китайскими друзьями и специалистами, которых те порекомендовали, и все чаще задумывалась, а не получить ли ей второе высшее педагогическое образование, а? И мысль бежала дальше, а может изменить и улучшить жизнь, лапнуться, как говорит младежь подростковая, Взять и открыть свою ИП или заявить себя самозанятой, чтобы все было официально, а? И, кстати, в чем разница? Но пока Агата всерьез не углублялась в этот вопрос, обдумывая варианты скорее на уровне лишь легких мыслей предположений, в июне объявился Хазарин, позвонил и позвал возвращаться на работу, правда, пока на частичную занятость. Их коллектив сокращения и увольнения не обошли стороной, зацепив своей гребенкой в том числе и Олега Каро. А тех работников, что остались в штате, Александр Романович разделил на три группы, чтобы в соответствии с карантинными требованиями Роспотребнадзора в офисах находилось одновременно не более трети работников с какими-то там еще и ограничениями в расстоянии, общении, И обязательными масками, санитайзерами и прочей, ставшей уже привычной в новых реалиях лабудой. Агата призадумалась над предложением начальника. Возвращаться или все-таки уже плотно заняться преподаванием и переводами, а? Там коллектив и перспектива карьерного роста. Опять-таки, командировки. Здесь... «Сама себе начальника и отдел кадров, сама выбираешь график работы и устанавливаешь правила, да и по деньгам очень неплохо получается, в принципе, не хуже, чем на прежней работе. А вот там пока неизвестно, какой теперь будет заработок, как сказал однажды Черномырдин. Спад экономики еще не полностью пошел на подъем. Хотя, конечно же, никуда они не денутся». И спад-таки на подъем пойдет, и рано или поздно все вернется на круги своя. Как торговали с Китаем, так и продолжим дальше торговать, да еще и наращивать обороты. И что выбрать? Но за неопределившуюся Агату выбрал случай. Полина Андреевна заболела ковидом. Но вот как? Где могла? Совершенно непонятно. С самого первого дня карантина Агата взяла всю и опеку соседки, и заботу о ней на себя. Понятно, что даже запертого в квартире человека невозможно оградить от разного рода случайностей. Честно и ответственно, отсидев всю изоляцию, Полина Андреевна начала выходить на улицу, но только по вечерам и в сопровождении Агаты, гуляя вокруг дома и ближайшем сквере. Агата единственная, кто контактировал со старушкой и она же не заболела, даже легкого недомогания не испытывала. Правда, была еще доставка продуктов, но курьеры оставляли пакеты на специально выставленной для этой цели у дверей квартиры табуретки. В общем, фиг выяснишь, откуда что взялось, но вот взялось. Полина Андреевна заболела, причем в тяжелой форме, и ее срочно госпитализировали в больницу. А Агату, как контактера заразившимся пациентом, закрыли на 14 дней карантина на самоизоляции. И большой привет. Лишили необходимости выбирать, выходить ли на работу или избрать новую стезю своей реализации. Она ужасно переживала за Полину Андреевну. К тому же никто из родных старушки не мог прилететь в Москву, поскольку большая часть сообщений, как авиа, так и железнодорожных, между странами была все еще закрыта. Да и толку в том прилете. Все равно в больницу никого не пускали, а о состоянии пациента разрешалось узнавать только по телефону. Слава богу, Полина Андреевна справилась с недугом и пошла на поправку. И уже через месяц ее выписали. Агата едва не расплакалась, когда забирала любимую старушку из больницы, увидев, как она, иссохшая, ужасно похудевшая, изможденная, резко вдруг постаревшая, ослабленная, но не потерявшая ироничности и бодрости духа, поднимается из кресла каталки, на котором ее вывезли к Агате. «Ну, — Ну-ну, — поспешила Полина Андреевна успокоить расстроенную Агату, видя, что у той глаза на мокром месте. — Не надо так переживать, дед. И рассмеялась. «Как видишь, медицина оказалась бессильна перед желанием пациента жить». Агата привезла ее домой и сразу же набрала WhatsApp сначала с родными соседки, которые смогли увидеть свою маму и бабушку первый раз больше, чем за месяц, а потом уж со своими, с мамой и Аглай. А вот те, увидев, в каком состоянии находится их любимая старушка, не удержались и разревелись, расстроились ужасно и в один голос потребовали немедленно вести Полену Андреевну к ним. «А что?» — подумалась Агатя. «Отличная идея! Занятия с учениками у нее встали на паузу летних каникул, переводы она с тем же успехом может спокойно делать и в Севастополе, а где еще поднимать на ногу после тяжелой болезни пожилого человека, как не в прекрасном Крыму?» Полина Андреевна сопротивляться особо не стала, Да и сил у нее на это не было, попереживала, конечно, посомневалась, что придется в тягость, но общими усилиями они ее быстро вразумели, пообещав сильно обидеться. И в начале июля Агата отвезла старушку в Севастополь, ну и себя вместе с ней, в качестве сопровождающего. Как пролетел месяц, Агата и не заметила, соскучившаяся необычайно по родным, уставшая от одиночества и бесконечной изоляции в квартире. Агата не могла наговориться с сестрой и мамой и навозиться с любимыми племянниками. А море, и море, и экскурсии по окрестностям, и прогулки по городу. И вообще, красота! Вжик! И месяца как не бывало. И вроде же только вот прилетели. А уже пора возвращаться и начинать подготовку к занятиям с учениками и уволиться наконец-то, как полагается. Хазарин все еще не терял надежды уговорить Агату остаться, позванивал, увещевал и негодовал по поводу ее решения уходить, а она все, все уже внутренне отстранилась от прежней работы, от бывших коллег, понимая и чувствуя, что нет, не вернется. Улетела, оставив Полину Андреевну на попечении мамы и сестры. А через десять дней... Агата корпела над каким-то очень бестолково составленным, прямо-таки, зубубенным техническим переводом. В Москве совсем по-осеннему зарядили, поливали нудные дожди, вызывая у нее невольную грусть, тоску, уж слишком резкий контраст между ярко-солнечной летней погодой в Крыму, из которой она вот только-только вышла, этим дождливым не пойми чем в Москве. Хотя для кропотливой нудной работы, которой занималась Агата, Эти дни самое, что не есть то. Никакого соблазна прогуляться по улице не возникает. Циклечное замыкание цепи происходит при посредстве. Повторила Агата в третий раз начало одной фразы из текста, на которой застопорилась, все пытаясь нормально, логично сложить слова в предложении, а не коряво, как получалось при прямом переводе. «Да блин!» — раздражилась она. «Эта херня у вас еще и замыкается при каком-то там посредстве, чтоб ее переклинило и замкнуло без всякого посредства. Вот кто это писал? Какой деятель?» И внезапно ощутила взорвавшуюся в правом плече резкую острую боль, мгновенно прострелившую всю руку до самых кончиков пальцев, да так, что невозможно было даже шевельнуться. «Аглая?» — поняла и перепугалась сразу же Агата. Сердце сорвалось и забухало на батом, колотясь в грудину. Схватив смартфон дрожащими непослушными пальцами непривычно коряво, потому что левой рукой она открыла и нажала быстрый дозвон на номер сестры. Длинные пугающие гудки и сброс ответившего абонента. Рука болела и ныла, но кажется немного полегче. Не пытаясь и дальше дозваниваться сестре, Агата набрала мамин номер. «Да, Агаш!» — отозвалась веселым, бодрым голосом Анна Григорьевна. «Что с Аглай? прокричала Агата, не давая себе отчета, что кричит. «Что?» — перепугалась переполошного крика дочери мама и торопливо доложила. «Все в порядке. Мы гуляем с мальчиками и Полиной Андреевной в сквере, а Глаша дома готовит обед. «Мама, беги к ней!» — чуть не плакала Агата, продолжая кричать. «С ней там что-то случилось нехорошее с рукой!» Ничего больше не спрашивая, мама просто сбросила разговор, да ей не требовалось ничего спрашивать и объяснять, уж кто-кто. Анна Григорьевна прекрасно знала, если у одной что-то болит, у другой непременно отзовется и будет болеть в том же месте. Пусть и не настолько сильно, как у пострадавшей, но будет, да еще как. Агаша вон, когда сестра рожала и измучилась болями внизу живота и поясницы, Находясь за полторы тысячи километров от роженицы, Агата выскочила из кресла и, подхватив левой рукой правую под локоть баюка ее, продолжавшую нестерпимо ныть тупой болью, нервно зашагала по комнате, мысленно представляя себе дорогу от сквера к дому Глаши, и как бежит торопится мама, считала про себя минуты, секунды и шепотом уговаривала сестру. «Потерпи, глашунечка потерпи, родная, сейчас мама прибежит, все хорошо будет». И все ходила ходила ходила как заведенное, словно это могло помочь сестре в далеком Севастополе, пока где-то через 20 минут не раздался звонок смартфона. Звонила мама. Выяснилось, Аглая поставила томиться мясо в духовку и, пользуясь возможностью спокойно поплескаться, пока дети гуляют с бабушкой, Отправилась в душ, когда мылась, пролила немного воды на пол, а, закончив и выбираясь из ванной, спокойно и уверенно ступила ногой на коврик, который не скользит никогда, хоть ты там лужу на полу налей, потому что специально для ванных комнаты создал. Да только под ковриком самого его края у бортика ванной оказалась левушкина любимая купальная уточка, которую Глаша почему-то не заметила, когда забиралась под душ. Как она туда попала, кто ее засунул, хрен знает, и концов не найдешь, когда в доме двое беспокойных малышей четырех лет и 9 месяцев, а младший ползает по всей квартире со скоростью в выпущенной торпедки и лезет во все доступные и недоступные места, ожидать можно любых сюрпризов. И спрятанная под ковриком муточка наименьшая из возможных неожиданностей цепь нелепых случайностей, приведших тяжелой травы. Аглая наступила на уточку под ковриком, та поехала, заскользила по мокрым плиткам пола у нее под ногой, и Глаша, растянувшись почти в шпагате, одна нога едет, другая еще стоит в чаше ванной, полетела вперед, попала головой в проем открытой двери, плечом же, со всего разгона и дури, врезалась в косяк, мгновенно выбив себе правое плечо, сломав ключицу руку. Боль была такой силы, что Аглая тут же потеряла сознание. Это, слава богу, что у Глаши есть сестра-двойняшка, ее личный родной импат и здоровая, быстро бегающая мама, которая четко знает, что надо делать и чем помочь. И повезло, что скорая приехала очень быстро, и Аглая все сразу обезболили. Скорая-то быстро примчалась, а вот Агата смогла вылететь только ночью. И Югрову почудился легкий, негромкий смех, показавшийся поразительно, да озноба в спине знакомым. Хмыкнув, он крутнул головой. «Да, теперь любой гражданский аэропорт вызывает у него определенные ассоциации и невольные воспоминания. Вон даже смех знакомый чудится», — иронизировал он над собой, стоя в очереди к стойке регистрации в Симферопольском аэропорту. «Может, блин, старость подкрадывается», Да вроде бы рано всего-то сороковник стукнул. Мелодичный, легкий. Какой-то серебристый смех повторился чуть громче, и Югров сообразил, что это не плод его воображения, а вполне реальное проявление веселости какой-то девушки. Впрочем, почему какой-то? Смех той девушки он не мог бы спутать ни с каким другим, узнал бы, наверное, из тысячи. Да ладно, не поверил такому совпадению Югров. Да не. Не может быть, перебор. Это что-то из области невозможного. Вероятность одна к миллиону, если и не побольше того. К миллиону там, не к миллиону. Но непроизвольно он принялся оглядываться, повнимательнее присматриваясь к женщинам и девушкам в очереди. Да нет, показалось. А в груди-то что-то ёкнуло определенно, И затеплело так, затеплело по-особенному. Он еще раз пробежался по лицам, на этот раз изучая более тщательно, не понимая до конца своих чувств и желаний. Хотел бы он увидеть девушку Агату или лучше бы нет, не надо, незачем. Пара девушек, чем-то похожих по комплекции, нашлись среди пассажиров. Но нет, не она. Определенно не она. Вроде как отпустила, прихватившее было неосознанное напряжение. Игорь с удивлением почувствовал, что разочарован. Но где-то впереди у выхода к регистрационным стойкам в третий раз прозвучал знакомый легкий смех, который со всей определенностью не мог быть плодом его воображения. Югров шагнул вперед и чуть в сторону на пару шагов и с этой позиции увидел детскую коляску, не младенческую совсем, а такую. Бог знает, как они называются и классифицируются. Югров вот точно не знал. Ну, такую, в которой не лежал, а сидел малыш. Может, годовалый, в возрасте малолетних созданий, как и в колясках. Он не сильно разбирался, скорее, даже вообще не разбирался. Ребенок в коляске, а вот перед ним на корточках сидела Агата. Что-то объясняя малышу и посмеиваясь, когда ребенок на ее вопрос принимался подпрыгивать на сиденье, тянуть к ней ручки и лопотать на своем тайном детском языке нечто непонятное. «Все-таки она, Агата, здесь». Что там про шансы миллион к одному он прикидывал? И такая в вьюгрови поднялась горячая волна, пробежав по позвоночнику, обдав жаром, и откатилась, оставляя тепло во всем теле, и замелькали в голове картинки. И что-то такое прихватило комком в горле. Нет, ну надо же, как его проняло-то? Мысль о том, что она могла забеременеть, несколько раз мимолетно посещала Югрова, когда он вспоминал девушку Агату, в тот первый раз в гостинице, когда они соединились. Игоря настолько захлестнуло и снесло мощными чувствами, эмоциями, что он напрочь позабыл о всякой предосторожности. Вообще-то, обо всем он забыл в тот момент. Второй раз, утром, Югров, правда, как-то умудрился вспомнить о предохранении и достать из НССР завалявшийся там с незапамятных времен презерватив. Ну, хотя бы он там был, уже большая удача. И как-то управился с ним. И только лишь потому, что они с девушкой еще не успели толком проснуться и потеряться бесповоротно окончательно друг в друге, забыв обо всем. ведение прекрасной девушки Агаты — Не посещали Игоря каждый божий день, но вспоминал он ее частенько. А вспоминая, бывает думал и о таком возможном повороте судьбы, прикидывая в уме, какой у него может быть срок в таком случае. И думы эти вызывали у Югрова чувства. Не очень понятны и совсем непривычные. Оказалось, нет, не беременная девушка. У нее вон свой готовый ребеночек имеется. Сучит ножками, ручками, что-то требуя. В очереди на регистрацию перед Агатой стояла молодая пара с ребенком постарше ее малыша и мужчина, который показал жестом девушке, что пропускает ее вперед. Но та покачала головой, отказываясь. Она ведь не просто так сидела перед ребенком. Она что-то там делала. Не то вытирала его, не то. Игорю было не видно с того места, где он стоял. Внимательно наблюдая за ней, он отлично понимал, что не станет подходить. Незачем. Ни ему, ни ей это не надо, да и бередить, вспоминать ни к чему. У каждого из них своя жизнь, в которой место для другой встречи, кроме той единственной, не предусмотрено. И испытывая странную, щемящую грусть, он уж было собрался отступить назад, растворяясь среди людей в очереди, что богатая не смогла его случайно заметить. Но в этот момент у нее сорвался с плеча и упал на пол небольшой, но явно тяжелый дамский рюкзачок, и заплакала чего-то малыш. И Югров, не понимая до конца, зачем он это делает и что творит, не успев остановить свой внезапный порыв, вышел из очереди, поднырнул под ограничительной лентой и под недовольные возгласы пассажиров прошел Кагатя. Она говорила что-то успокоительное малышу, действительно вытирая бумажным платком его личика и ручки от размочаленной печенюшки, по всей видимости, выпавшей из его ладошки на пол. Игорь подошел поближе, поднял с пола ее рюкзачок и спросил. Помощь нужна? Нет, нет, ответила доброжелательная девушка и повернулась посмотреть на человека, предложившего свою помощь, и застыла, мгновенно его узнав. Вы? Поразилась она. «Я», — непроизвольно улыбнулся Игорь. «Здравствуй, Агата». «Здравствуйте». Продолжая сидеть на корточках, она смотрела на него снизу вверх ошламлёнными, распахнувшимися от удивления ярко-голубыми глазами. Югров замер, словно захваченный этим ее удивительным взглядом. Он совершенно не ожидал и предположить не мог, что почувствует настолько острые и настолько яркие эмоции, увидев ее так близко. Словно рывком пробудилось в нем все глубинное, мужское, страстное и еще что-то такое, неопределяемое в душе. И этот ее взгляд. Ребенок заплакал, требуя к себе немедленного внимания, возвращая их обоих, из внезапного зависания в насущную реальность. Агата повернулась к малышу, разулыбавшись. Ну, и что, бузи? — ответил малыш, требовательно протянув к ней ручки, явно жалуясь на то, что его держат в этой коляске. Ну ладно, — вздохнула, сдаваясь сразу всем обстоятельствам Агата. — Давай на ручки, раз дядя предложил нам помощь. Быстро расстегнув ремень безопасности, Она подхватила малыша на руки и обратилась к Югрову. «Тогда, если вам не трудно, и сумку нашу возьмите, пожалуйста», указала она на объемистую дорожную сумку, стоявшую рядом с коляской. Югров прихватил сумку, жестом спросив, можно ли ту пристроить в пустую коляску, что и сделал, получив молчаливое согласие кивком головы. Уже ничему не удивляясь, Игорь лишь мыкнул, когда во время оформления выяснилось, что они летят одним самолетом в Москву и ясно, что без вариантов зарегистрировались они на соседние места. Ну а как? Раз уж он под влиянием порыва решил таки подойти, обозначить себя и предложить помощь... А, да что объяснять? Они практически не разговаривали, пока поднимались по лестнице и проходили контроль, так перебросились незначительными репликами исключительно по вопросам прохождения досмотра. И только войдя через магазины в зону вылета, Югров спросил, «Сядем где-нибудь в кафе?» «Да, можно», — приняла его предложение Агата. «Я бы кофеечку выпила, а то ночь была суматошная в сборах, и подъем рань-пал рань». а рань. <говорить> замахал ручонками ребенок, вдруг радостно запрыгав у нее на руках. «Тоже кофеечку хочет», — усмехнулся Игорь. Слишком много впечатлений, все вокруг новое, много людей, много действий, дорога, машины, объяснила Агата. Перевозбудился. Ему давно спать пора, а он разгулялся, вовсю не угомонишь. Сын? спросил вдруг Игорь. Племянник, улыбнулась и любящий малышу Агата. Как зовут? Не удержавшись, заражаясь этой ее теплой материнской радостью, улыбнулся ее гров. Он совсем забыл насколько заразительно обаяние этой девушки и что рядом с ней он начинает постоянно непроизвольно улыбаться и вообще как то светлеет жизнь и на душе когда она рядом лев левушка представила девушка малыша а, -а, а услышав свое имя запрыгал с новой волны энтузиазма мальчонка на руках у тетушки давайте где нибудь уже устроимся а то он тяжеленький «Таскать его не самое легкое занятие», — попросила Агата. Они выбрали кафе-ресторан подороже, где варили настоящий хороший кофе и подавали в чашках, а не в бумажных стаканчиках, расположились за столиком. Пацан тут же полез исследовать и хватать все, до чего дотягивался, делясь своими эмоциями с помощью непередаваемых младенческих звуков и совершенно умельного выражения наличики менявшегося в зависимости от настроенческих реакций на тот или иной предмет. Кофе, пару пирожков, сочник и чищенное яблочко для малыша им принесли очень быстро. Агата выдала племяннику ложку, которую тот тут же потянул в рот. Погрыз, остался недоволен. Не, неинтересно. И благополучно выкинул. За ложкой последовал держатель для салфеток. Успели поймать вместе с салфетками. Далее солонка. Отобрали. За солонкой, быстро меняя друг друга резиновая игрушка, не неинтересно, потом два небольших зеркальца, простое и увеличивающее изображение в складывающейся коробочке. Посопел, повертел, вскрыл, рассмотрел, попробовал на зуб так, и эдак. Не, не надо. Выкинул. Шустрый парень, засмеялся Игорь, успев ловко подхватить отлетающие в сторону зеркальца. Это вы еще не видели, как он ползает, — рассмеялась Агата. Чистое ралли, не угнаться никому. По-пластунски, перебирая локтями, отталкиваясь правой коленкой и левой ступней, голова наверх, глаза блестят азартом исследователя, так, чтобы найти и попробовать. И как втопит не угнаться, — смеялась она своим прозрачным тихим смехом. У-у-у! потребовало внимания и развлечения ребёнок, от души фигачи по столу чайной ложкой, которую успел сволочь с блюдца и угрого, вместо ранее выброшенной. «Ну что тебе еще дать?» — спросила его Агата. у, -у, -у, -у — предложил малыш придумать ей самой и долбанул ложкой по столу с явным удовольствием от производимого им грохота. «Блин!» — задумалась Агата, размышляя вслух. Игрушки сейчас доставать, так мы запаримся за ними бегать и поднимать. «Пакетик!» — вспомнила она. Он любит пошуршать пакетиком, подрать, порвать и спросила. «У вас нет, случайно?» «У меня!» — протянул Югров, озадаченно глянув на девушку. «Ну, не знаю», — выказал он сомнение и подхватил с соседнего стола свою сумку. Вжикнул молний, звук который тут же заинтересовал ⁇ левушку ⁇ потянувшегося поближе к новому предмету. Раскрыв сумку, Игорь принялся изучать ее содержимое, перебирая там что-то, выложил на стол небольшой электронный калькулятор, чтобы не мешал в поисках, и тот мгновенно оказался в ручках у ⁇ левушки. Ум! ⁇ выразил свою эмоцию пацан и принялся тыкать пальчиком по непонятной штучке. Небольшой специализированный калькулятор с расширенными функциями для вычислений тригонометрических формул, тангенсов, катангенсов, извлечения корней с зеленым экраном и оранжевыми цифрами, высвечивающимися на нем. У, -у, «У!» — повторил Лева, заинтересовавшийся этим явлением. И, сосредоточившись на процессе, принялся экспериментировать, для начала попробовав на зуб. Не, на зуб показалось не очень. Тогда что? Надо тыкать пальчиками, изучая выскакивающие циферки. Крутите снова тыкать. Кто бы мог подумать, заметил философский югров, наблюдая за увлеченным занятием ребенка, что калькулятор оказывается столь остро необходимая вещь для младенца. Агаты рассмеялась его шутки. Это сын брата или сестры? Спросил вдруг Игорь. «Сестры?» — ответила девушка односложно. Югров понимал, что не стоит ни о чем спрашивать, и уточнять ничего не надо. Но куда? Зачем ему? Им не нужно налаживать эмоциональный контакт, делиться личными историями, эпизодами биографии, узнавать что-то друг о друге. Все это не имело ровно никакого смысла. Но, честно говоря, со всеми этими очевидными резонами Он несколько запоздал, уже вступив на этот путь, когда, отмахнувшись от доводов разума и своей привычной рассудительности, поддавшись эмоциональному импульсу, шагнул вперед, подныривая под оградительную полосу. А сестра? Начал он фразу вопросительным тоном, предлагая Агате продолжить или не продолжать, отделаться пустым замечанием. Сестрой произошел несчастный случай. Помрачнела сразу Агата. Она прекрасно поняла скрытый смысл, заложенный в его вопросе. И тон, которым тот был задан, лишь усиливал этот посыл. Он предлагал выбирать ей, придерживаться ли им формально-поверхностного общения, чему весьма удачно способствовало наличие ребенка, оттягивающего на себя большую часть внимания, снимая необходимость вести беседу на иные темы или все же решиться на доверительный разговор. Агата выбрала второй вариант. Да, честно, признаться, она ничего и не выбирала, повиновалась скорее внутреннему чутью, чем здравым размышлением. Аглая очень сильно ударилась плечом. У нее сломана правая ключица. Серьезно поврежден сустав, и все это со смещением, да еще и трещина в кости предплечья. Сейчас она лежит в больнице на специальных растяжках. Врачи говорят, что придется восстанавливаться не меньше, чем полгода. И ей потребуется уход и помощь. Рукой она еще долго не сможет двигать в полной мере. Муж Глаша — морской офицер. У него серьёзная военная служба и есть еще старший сынок Егорушка, 4 лет. Заботу о них взяла на себя наша мама. Но заниматься еще и малышом ей уже будет не по силам. Поэтому мы оформили временное пекунство, и я забрала левушку к себе на несколько месяцев. Конечно, было бы замечательно и лучше всем находиться вместе, сплотившись вокруг Глашуни. Но у меня работа, и мне необходимо находиться в Москве. Такая вот история. Вздохнула она озабоченно. Сочувствую. Искренне произнес Югров и посмотрел на сопевшего Левушку, пытавшегося разгрызть таки его калькулятор. А как малыш спокойно переносит разлуку с мамой? и, переведя взгляд на Агату, уточнил свой вопрос. «Если я правильно понял, вы ведь не живете вместе с сестрой. То есть он к тебе не настолько привык и адаптирован?» «Нет», — легко вздохнув, улыбнулась Агата. «Я живу в Москве». Она придержала ручонку племянника — намеревавшегося подолбить стол новой игрушкой. Левушке это не понравилось, и он собрался уж высказать претензию, но Агата ловко сунула ему в ручонку кусочек чищенного яблочка. Малышок осмотрел предмет, идентифицировал, оставил калькулятор на столе, уселся основательно на коленях тетушки, засопел и замусолил яблочко, сосредоточившись на этом важном занятии. Агата нежно, по-матерински улыбаясь, погладила малыша по головке и подняла взгляд на Югрова, продолжая отвечать на его вопрос. «К сожалению, мы редко видимся. Но он для Лёвушки и Горки что-то вроде маминого клона, типа «мама-дубль». Мы с и двойняшки. Не путать с близняшками, которые точь-в-точь точь похожи друг на друга, как один человек». Задорно улыбнулась она, сверкнув своими бесподобными ямочками на щечках. Внешне мы очень похожи, но почти одно лицо, и все таки отличаемся друг от друга. И так странно. С возрастом наши различия во внешности проявляются все больше, но их характер у нас совершенно разный. Мы даже учились в разных вузах, и специальности наши далеки друг от друга. А вот дети-глаши нас хоть и различают, но воспринимают скорее как одно целое. Разумеется, это не отменяет кучу проблем, возникающих в связи с тем что приходится увозить такую кроху от мамы. Ему же всего девять с половиной месяцев». «Понятно», — кивнул Югров. Хотел задать следующий вопрос, но его остановил звонок к телефону. Достав трубку и посмотрев на определившийся номер, он галантно извинился, встал и отошел от столика. «Вот так», — сказала Лёвушке Агата и спросила. «Ты спать-то собираешься, боец?» Показал ей кусочек обгрызенного яблочка, зажатого в ладошке малыш. «Вкусно!» «Да, понимаю, спать не собираешься», — констатировала очевидный факт Агата. Игорь довольно долго разговаривал по телефону, а она все посматривала на него. Стараясь не делать этого открыто, смотрела и поражалась про себя. «Нет, ну надо же вот так встретиться! Это что за чудеса-то такие, господня «Как такое вообще возможно?» — недоумевала Агаша, испытывая странные эмоции и чувства, и что-то тихонько, трепетно дрожало внутри нее. Впрочем, Левушка не давал тетке особенно расслабляться и думать о чем-то постороннем, вернее, о ком-то постороннем, помимо него, самого важного и главного. И слава богу, слава богу, порадовалась Агата. «Не надо ей думать об этом мужчине, и трепетать не надо. Все это, как бы сказать, вне зоны ее доступа». Объявили посадку на их рейс, прерывая ее сумбурные мысли, и Агата заспешила доесть оказавшийся вполне приличным и вкусненьким сочник с творогом и допить свой кофе. Закончив разговор, вернулся за столик Игорь, сделал несколько крупных глотков из своей чашки и уточнил. «Ну что?» «Пойдём на посадку идемте согласилась агата посадочная суета не располагала каким-то серьезным разговором да Агате еще пришлось и разбираться со стюардессой по поводу билетов юра взял для них два билета причем для левушки по полной стоимости как для взрослого пассажира чтобы Агате с ребенком было комфортно лететь. Агаты с Игорем и Малышом занимали три кресла в первых рядах салона. Но один из пассажиров, пожилой, точный мужчина, попросил пересадить его. Что-то там или кто-то не устроили его на собственном месте. И поскольку все места в самолете оказались занятыми, стюардесса, не разобравшись в вопросе, просто привела гражданину и указала на пустое кресло рядом с Агатой. «Вот, пожалуйста, присаживайтесь сюда», — сказала она. «Нет, не пожалуйста» возразила агата это место занято у нас на него есть билет посадка окончена и раз ваш пассажир не явился место считается свободным объяснила стюардесса натянуто улыбаясь видимо достал ее это дядька своими жалобами не иначе а тут еще и с дамочкой в спор вступать приходится вот она и потребовала добавив строгости в голосе пожалуйста пропустите гражданина на свободное кресло «Наш пассажир на рейс пришел. Вернее, его принесли». Улыбалась ей открыто и светло Агата, не заводясь в ответ, и указала на Левушку, крутившегося у нее на коленях. «Билеты на детей продаются только с двух лет», — не поверила стюардесса, напрягаясь пуще прежнего. «Мы купили билет по полной стоимости, и не на ребенка, а на меня». Спокойно объяснила Агата и, чтобы избежать дальнейших выяснений, полезла в сумочку, достала и предъявила свои билеты. «Да, все верно». Заметно загрустилась стюардесса, вернула билетные бланки Агате и обратилась к Игорю, не забыв дежурно улыбнуться. «Тогда, может, вы уступите свое место мужчине?» «Нет». Односложно, без эмоций ответил Югров таким тоном с такой волевой наполненностью и окончательным отрицанием которое не обсуждается что стюардесса стрельнув примирительной улыбкой поторопилась увести недовольного пассажира подальше простите за беспокойство не забыла извиниться она однако подумалась агати всмотрешейся с большим интересом соседа а вы игорь неизвестный мне батькович оказывается товарищ ох Какой непростой! Так произнести одно единственное слово, выразив отказ, или, скорее, приказ, дано только человеку, умеющему руководить людьми и принимать сильные ответственные решения. Впрочем, что этот мужчина — непростой обыватель, Вася Дубов, машинист, было понятно с первой минуты их знакомства. Какой обычный и социально незатейливый гражданин может получить гостиничный номер из резервного фонда и не обращать ровно никакого внимания на неприкрытое недовольство администратора. Это, кстати, тоже надо уметь игнорировать, ибо у простого человека администратор гостиницы на подсознательном уровне приравнивается к отряду людей, обладающих властью, а манера общения с представителями власти, от которых тебе что-то может понадобиться, отработана веками заискивание и попытка подмазаться, стать своим и хорошим. Или ее крайняя реактивная противоположность у людей, самих облеченных властью, надменное презрение, как к обслуге. Даже если вы доброжелательны к любому персоналу, какой бы высокий уровень ни занимал, в этой обслуживающей иерархии человек, ваше подсознание сработает автоматически, мгновенно сравнив и оценив ваши достижения социальный статус и доходы, и сделает вывод, на основании которого вы займете ту или иную позицию при хе-хе, и, пожалуйста, очень прошу и буду благодарен, или я круче. А ты где-то там, обслуга. Хоть вы что делаете, хоть любите тот персонал в засос и ведите себя с ним на равных, внутренне вы все равно будете занимать ту или иную позицию. И надо быть очень самодостаточным человеком с неслабым внутренним стержнем, чтобы сохранять душевную и психологическую нейтральность, не сравнивая себя ни с кем, не выстраивая отношения с людьми по степени социальной значимости. Ладно, что-то ее явно не туда понесло. Агата подивилась самой себе и своим мыслям размышлениям по поводу загадочной личности Игоря все так же остававшегося для нее незнакомцем, а между прочим, предаваться отвлеченным размышлением у нее не имелось никакой возможности. Левушка совсем раскопризничался, хныкал, плакал, вертелся, не находя себе места и покоя, пока они взлетали, и агата все укачивала его, успокаивала и что-то шептала на ушко, а когда самолет набрал высоту, отстегнула малыша от своего ремня безопасности и протянула ее грову. Подержите, пожалуйста. — попросила она, отдавая ребенка мгновенно напрягшемуся от неожиданности Игорю. — Я быстро надую подушку, устрою место и заберу его у вас. Что она там говорила про подушку и устройство? Он уже не слушал. С перепугу сосредоточившись на малыше, внезапно очень подозрительно замолчавшим и внимательно рассматривавшим незнакомого дядю, которому попал в руки. — Э-э-э, — протянул Югров, не очень-то понимая, что на самом деле хочет спросить и каких потребовать инструкций. И главное, что следует спрашивать в первую очередь? «Да вы его посадите», — подсказала Агата. Игорь продолжал держать ребенка, как получил на руки, в висячем положении, и она помогла мужчине устроить малыша на коленях. «Ага», — согласился Игорь, чувствуя, что от напряжения аж вспотел. Так намного лучше. Лёвушка потрогал Югрова за лицо и перешел к исследованию пуговицы на воротнике его рубашки. Агата тем временем достала из сумки и принялась надувать куб подушки. Даже голова немного закружилась от слишком интенсивных вдохов и выдохов. Так она спешила. Быстро справилась, закрыла клапаны, затолкала подушку между сиденьями у окна и передним креслом, получив таким образом единую плоскость без провала на пол. «А здорово придумано», — заметил Югров, следившись с настороженной подозрительностью за малышом, но и боковым зрением за действиями девушки. «Да», — согласилась Агата, застилая образовавшееся пространство небольшой махровой простынкой. «Очень удобно. Не боишься, что ребенок упадет, и пристегнуть его можно». И, закончив возиться с обустройством местечка для малыша, развернулась к Игорю. ну Игорю. «Давайте!» Я осеклась, обнаружив, что Лёвка закрыл глазки и сопит тихонько, привалившись головкой к груди мужчины. «Заснул?» — подивилась она. «Похоже!» — осторожничал с оптимизмом Югров. «Давайте я его переложу!» Агата аккуратно, чтобы не разбудить, забрала у него мальчонку. На краткое мгновение Югров испытал нечто совсем нелогичное, Какое-то странно кольнувшее сожаление, когда его руки освободились от теплой тяжести детского тельца. Ну вот, устроив и пристегнув спящего малыша ремнем безопасности, повернулась к Игорю Агата, угомонился наконец, и улыбнулась, сверкнув своими ямочками на щеках. «Вы прекрасно управились, Игорь. Левушка у нас парень осторожный, незнакомых людей опасается и на руки никогда не идет чужим. «Наверное, у вас богатый опыт общения с младенцами». «Нет», — качнул головой Югров. «Все, что связано с маленькими детьми, для меня область неизвестного». И вдруг резко меняя тему, неожиданно спросил. «Почему ты обращаешься ко мне на «вы»? Мы вроде бы преодолели этот этап в прошлый раз». Застегнутая врасплох его вопросом, Агата не ответила сразу, смотрела на него задумчиво, И еле заметная улыбка лишь касалась уголков ее губ, немного притушив ямочки на щеках. «Так правильней», — объяснила она. «Мы ведь не друзья и даже не знакомы. Наша прошлая встреча была из какой-то другой нашей жизни, из предновогодних случайностей». «Да», — согласился мысленный Угров, — «она права. Та их встреча из какой-то другой жизни, в которой кто они?» Счастливые любовники, муж и жена, или страстные изменщики, которые не в силах преодолеть взаимного влечения. Бог его знает. Теорию о мультиверсуме вселенных пока никто не отменял. Мало того, известные ученые, работающие в этом направлении, находят все больше доказательств существования множественности миров. Может, они сагаты вот так встретились на каком то временном перекрестке или провалились во времени и украли из той своей другой жизни несколько часов поразительного единения и тепла я посплю не то спросила не то поставила игоря в известная девушка словно извиняясь не выспалась совсем прямо засыпаю на ходу мое плечо в твоем распоряжении улыбнулся ее гров не увидев для себя необходимости переходить с ней на «вы». Чего уж теперь? То тыкал, тыкал, а теперь на «вы», потому что она напомнила, что они просто случайно встретившиеся прохожие из какой-то другой параллельной жизни. Опустив спинку кресла, девушка повозилась, немного устраиваясь поудобнее, и, к удивлению, Игоря, правда заснула почти мгновенно. Ну и он решил последовать хорошему примеру, откинулся назад и закрыл глаза. Тоже же ведь не выспался ни разу. Что удивительно, в прошлый раз, когда они встретились, застряв в аэропорту, он летел в Крым в командировку, а в этот раз возвращался из командировки. Последнее время в Крым Игорю приходилось летать достаточно часто. Сейчас на флот и в военной части, расквартированные там, Поступало много современных новинок техники, в том числе и производимых на их заводе. Но Югров со своей командой, как обычно, проводил испытания машин и тестирование отдельных блоков. На этом моменте мысль Игоря переключилась на рабочие вопросы и как-то плавно, вяло заскользила, исчезая в навалившейся дремоте. Проспали они втроем весь полет и проснулись, когда самолет пошел на посадку о чём оповестила пассажиров стюардесса, а за ней командир корабля через громкое объявление, не разбудившая сразу только крепко спящего левушку. «Вас встретят?» — спросил у агатый Югров. «Должны», — подруга обещала подъехать на машине. «А как ты с малышом управишься? То ли Игорь разомлел и еще не отошел от сна, то ли просто расслабился» но понесло вдруг его задавать более личный, чем они очертили возможным вопросом. Коля у тебя работа? Или есть кому помочь?» И сразу же пожалел, что спросил. «Вот не надо было. Зачем?» Но ответит она, что нет помощи, и придется ей трудно. И что он придумает ей помогать? «Нет, не придумает и не станет. Тогда нахрен спрашивать-то?» Югров разозлился на себя, страшно досадуя. И что его сегодня все не туда заносит? Все за четко выставленные флажки. Подумал было, она не ответит. Или обтечет как-нибудь эту тему, заодно напомнив, что они случайные попутчики, о чем она ему сказала практически открытым текстом. И с чем он был полностью согласен. Случайный! И ничего более. И оба они вдруг остро почувствовали момент легкой натянутости, повисшей всего на пару мгновений между ними после заданных им вопросов. Но она ответила, разбивая эту мимолетную неловкость. «Я работаю дома на удаленке, нынче столь популярной. А еще договорилась с одной моей знакомой, которая потеряла работу во время карантина, и та будет помогать мне с Лёвушкой, приходить на несколько часов в день. Это хорошо?» — запечатал тему Югров. А тут как нельзя вовремя захныкал, завозился, просыпаясь малыш, забирая на себя все внимание Агаты. Она развернулась к Югрову спиной, подхватывая ребенка на ручки и, наговаривая ему что-то успокаивающее, ловко быстро сменила подгузника напоила водичкой. Игорю пришлось еще разок прекрасно управиться с ребенком, решившим более детально исследовать одежду незнакомого дяди, попробовав то, до чего можно было дотянуться на зуб, пока Агаша сдувала подушку и складывала вещи в сумку. Приземлились. все. У Агаты зазвонил телефон, как только она его включила. И Югров, наблюдавший за девушкой, увидел, как меняется выражение ее лица во время разговора. От радостно-переветливого до сожалеющего неприятности спросил он вика не сможет за нами приехать у нее сломалась машина объяснила она и улыбнулась оптимистично ничего закажу такси не проблема югров подержал еще раз левушку на руках пока агата получала коляску на выдаче багажа дождался когда она посадит устроит в ней ребенка все это время раздумывая над ситуацией непроизвольно оттягивая момент принятия решения и все-таки решил «Выбрал. Куда вам ехать?» — спросил он. Девушка машинально назвала адрес, сосредоточившись на другом, открывая нужное приложение на смартфоне, чтобы вызвать такси. «Агат, не надо такси», — остановил её Игорь. «Меня встречают, а нам по пути». «Да?» — подняв голову, посмотрела она на него этими своими ярко-голубыми глазами. «Ох ты ж, Господи!» Чуть не застонал от досады про себя югров. «Не смотрела бы ты на меня вот так, девочка!» «Спасибо!» — поблагодарила Агата, лучезарно улыбнувшись. «О-хо-хо!» — вздохнул он про себя еще разок по-стариковски. «Им действительно было по пути. Трудно не быть по пути, если живешь в центре!» Куда не передвигайся через Москву, все по пути, особенно если учесть, что самому Югрову надо было в Министерство обороны, откуда за ним и прислали в аэропорт машину с шофером. Игорь сел рядом с водителем, предоставив все заднее сиденье Агате с ребенком, да и, честно сказать, намеренно ограждая себя от ненужных, внезапных всплесков эмоций и чувств, которые она в нем вызывала. Ни «Не к чему это все. Ведь все верно, девочка сказала и обозначила. В разных они жизнях, в разных. И все-таки, имея правило доводить любые дела до их логического завершения, Югров помог Агате не просто выгрузиться из машины, а проводил их с малышом до самой квартиры. «Заходите», — пригласила девушка, открыв и распахнув дверь. Завела коляску с малышом в прихожую, махнула неопределенно рукой. «Поставьте сумки, все равно куда». Почувствовав себя в новой обстановке, Лёвка загулил, завозился, требуя немедленного освобождения из коляски для более глубокого изучения пространства. «Сейчас», — пообещала ему Агата, и повернулась к Югрову попрощаться поблагодарить. И застыла, случайно перехватив его взгляд. Дверь на лестницу оставалась распахнутой. Внизу кто-то грохнул входной дверью в подъезд. Откуда-то доносились голоса. Лёвушка брыкался, вертелся в коляске и возмущался, а для Агаты все звуки притушились и отодвинулись куда-то на задний план сознания. Она смотрела прямо в голубые глаза мужчины, чем-то так похожие на ее собственные. И что-то происходило с ней дивное, как узнавание жизни из того другого измерения, из другой реальности, где однажды они уже побывали. «Я вспоминала тебе и думала о тебе» призналась вдруг Агата. Часто. И нашу ночь вспоминала. «Да», — подтвердил Югров, непонятно что, хрипнув мгновенно севшим горлом, утопая в яркой голубизне ее глаз. «И то, как у нас все было». Она все смотрела на него, и дрожала на ее губах потрясающая светлая улыбка. Красиво. Поразительно, что так красиво вышло. И так и повторила, не находя больше слов. «Я вспоминала». «Я тоже», — прохрипел он, думал, вспоминал. И вдруг шагнул вперед, притянул ее к себе и обнял. Они застыли в этих объятиях, лишенных всякой страсти, не подразумевающих никаких устремлений эротики, испытывая лишь поразительную душевную близость и тепло и благодарность. «А -а -а — закричал возмущённый Левушка, разбивая моменты их непонятного единения и наваждения, в котором они застряли. Они отстранились друг от друга, ее посмотрел на Агату, прощаясь понятно, что прощаясь на совсем, окончательно. Смотрел, словно впитывал в себя, запоминал ее образ, наклонился, коснулся легким поцелуем ее губ и отпустил, шагнув назад. <свес> — <свес> Уже рыдал Левушка, обиженная настолько страшным невниманием. Все, все, дорогой, я здесь! Ринулась к нему Агаша, расстегнула ремень, подхватила плачущего малыша на руки и развернулась к Эгорю. Все. Момент тонкого удивительного откровения прошел, став еще одним воспоминанием, и вернулась настоящая реальность. Два человека и две неперекрещивающиеся параллельные прямые ее жизни Его жизни, две разные судьбы и две истории, не имеющие точек соприкосновения. «Я пойду», — сказал Югров. «Иди», — согласилась она, отпуская его и себя. «Спасибо большое за помощь». «Пока», — кивнул он, махнул рукой левушки мгновенно раздумавшему плакать, как только оказался у тетки на руках и повторил. «Пока» произнесла Агата за ним, когда он шагнул из квартиры и повторил шепотом, когда начал спускаться по лестнице. «Пока». Югров плюхнулся на заднее сиденье машины, закрыл глаза и откинул голову на подголовник. «Твою ж! Вот нахрена они встретились, а? Ну нахрена! Совершенно незачем тревожить ту, Пусть и прекрасную, но случайность, тех встречу и великолепную страстную ночь. Ну, было и было. Все. Осталось в памяти ярким моментом. Пусть там и остается. Она его вспоминала. Вспоминала, как красиво у них вышло. Ух ты ж, Господи! Он тоже вспоминал. И про красивые, и про... Да чего он только не вспоминал про нее, про них. И что? Да ничего, ничего как-то вдруг враз схлынула и остыла в нем возбухнувшее возмущение. Прекрасная молодая девчонка, невероятно притягательная и заразительно обаятельная, вся сотканная из улыбок, прозрачного тихого смеха, искристо иронии и легкости восприятия жизни, словно из воздуха и солнечного света. Залетела случайно в его жизнь, как яркий солнечный зайчик. Осветила все темные запыленные углы и скопившиеся в них многолетние завалы его устоявшегося бытия, озарила своими улыбками и ямочками, подарила потрясающую близость, расшевелила что-то теплое и в то же время мощное, важное, глубинное в душе, и полетела дальше. Оставив Югрова, с удивлением обнаружившего и осознавшего вдруг, что как-то закостенел, заржавел, Заняв некую привычную клею и, двигаясь только по ней, где-то по пути, растратил простую житейскую радость, ощущение себя энергичным, наполненным силой, готовым к переменам и способным любить. Как так? Почему так вышло? Он же молодой мужик, почему нет радости, легкости и света в его жизни, какой у этой прекрасной улыбчивой девочки? Что не так с его жизнью?